69. За окном стояла ночь. Я проспала весь день, а Доминик неотлучно находился рядом, пока не появилась Лиска, и не отправила его отдыхать, пообещав присмотреть за мной. Возвращение фамильяра успокоило Ника, ведь это означало, что я восстанавливаюсь. Я действительно отлично себя чувствовала, и завтра весь день будет принадлежать нам с Домиником. Нам столько всего нужно обсудить, ведь мы долгое время не общались я хочу расспросить его о маме об отце про учебу в академии целителей я встала и накинула халатик снова испытав необычное чувство когда ничто не жмет не впивается наоборот надо было приложить определенные усилия чтобы не выскользнуть из слишком просторного одеяния подошла к зеркалу но не сразу решилась посмотреть на свое отражение вдруг мне не понравится то что я увижу вдруг в реальности я не так привлекательна как помнила «Хотя разве это важно?» Пеппи научила меня принимать себя такой, какая я есть. Улыбнувшись, я встала напротив зеркала и скорчила рожицу рыжеволосой красотки с тонкими чертами лица, точеным носиком и пухлыми губами. Из глубины огромных синих глаз на меня посмотрела папилотта, и я подмигнула ей. Потом наклонилась ниже и внимательно рассмотрела чистый лоб, ни следа от пунцовых пупырей. Теперь-то я догадалась, что они исчезли один за другим еще до того, как Ник меня поцеловал. Я не знала, что выполняя условия пророчества, но все сделала правильно. Когда я писала письмо Доминику, Перушка действительно показалось тяжелее камня. Прядь моих волос посидела от невыносимого ужаса. Так черное обернулось белым. А когда я поверила Доминику, самый далекий стал самым близким. Или это произошло еще раньше, когда я простила отца отец мне нестерпимо сильно захотелось его увидеть я знала где его искать я выскользнула в темные коридор и пройдя несколько метров приоткрыла дверь в кабинет отец сидел за рабочим столом склонившись над бумагами и был настолько поглощен работой что не услышал как я зашла все как обычно ничего не меняется вра приглушил мои тихие шаги я встала за папиной спиной и обняла его за плечи Папа вздрогнул всем телом и быстро оглянулся с такой отчаянной надеждой в глазах, что я растерялась. Он увидел меня, и черты лица разгладились, смягчились. Он накрыл ладонью мою руку, лежащую на его плече. «Алисия, ты знаешь, твоя мама так же подкрадывалась, когда я слишком долго засиживался за работой?» Мы оба посмотрели на портрет рыжеволосой красавицы, стоящей на столе. Юная мама выглядела не старше меня теперешней. «Откуда же мне об этом знать, папа?» — укорила я его. «Ведь ты никогда ничего не рассказывал мне о маме». Мне вовсе не хотелось расстраивать отца. Возможно, мои слова делали ему больно, но пора было заканчивать с годами молчания и отчуждения. Папа молчал, сутулившись, а я прижала щекой к его макушке и продолжила говорить. «Нельзя, чтобы он снова закрылся в своей скорлупе». «В заброшенной лаборатории я нашла картину, которую ты нарисовал для мамы, и в самую трудную минуту, когда надежды, казалось, совсем не осталось, она поддержала меня и предала сил. Будто бы вы с мамой шли со мной рядом и вели меня за руки». Прошептала я, чувствуя, как снова напряглись папины плечи, зная, что каждое слово ранит, пробивая щели в нерушимой броне. «Я помню, что написано на обороте. «Амалия, ты горишь, словно пламя, ты ведешь за собой». Мое сердце навсегда принадлежит тебе. Ты так ее любил. Папа закрыл лицо руками и изо всех сил боролся со слезами. Я никогда не видела, чтобы он плакал. Да и как тут заплачешь, когда в душе все сожжено дотла? Тебе трудно рассказывать о ней, но я тебя прошу. Я бы хотела знать все, все. Как ты ее увидел в первый раз? Как прошло ваше первое свидание? А свадьба? Это она выбрала имя для своей будущей дочери или ты? Она радовалась, что скоро станет мамой. Ждала меня? Очень. Хрипло сказал папа. Я так обрадовалась этому его слову, пусть одному и такому короткому, что еще крепче обняла отца. Разве она не заслужила того, чтобы я о ней знала? Пусть ее не воскресить, но твои воспоминания оживят ее для меня. Она навсегда будет со мной, понимаешь? Верни мне маму. Отец содрогнулся и глухо разрыдался, и я плакала вместе с ним, но это были хорошие исцеляющие слезы.